Глава 10. Бешеный мяч. В начале года Локонс устроил в классе схватку с корнуэльскими пикси. Схватка кончилась не очень успешно. С тех пор он читал ученикам на уроках отрывки из собственных книг или разыгрывал взятые оттуда сцены, на его взгляд, самые впечатляющие. Себя, волшебника, играл он сам, а на прочие роли обычно брал Гарри и Гарри перед всем классом изображал то трансильванского крестьянина, страдавшего от заклятия болтливости, то простуженного снежного человека, то вампира, который после встречи с Локонсом терпеть не мог крови и питался исключительно листьями салата. На очередном уроке защиты от темных искусств Гарри играл оборотня. В другой раз он наверняка отказался бы от этой роли, но сейчас... Было важно не испортить доброе расположение духа Локонса. Чудесный вой, Гарри, очень натурально. Я бросился на него, повалил на землю и приложил к горлу волшебную палочку. Собрав последние силы, произнес сложнейшее заклинание обращения. Оборотень издал жалобный стон. «Ну-ка, Гарри, изобрази!» «Пронзительнее!» «Ага, вот так!» «Мех у него исчез, клыки уменьшились». И он превратился в простого смертного. Просто, но незабываемо. И для жителей той деревни я теперь герой. Избавил их от оборотня. Прозвенел звонок, и Локонс встал из-за стола. Домашнее задание. Сочинить стихи о моей победе над оборотнем из Вага-Вага. Автор лучших, экземпляр моей книги «Я волшебник» с автографом. Ученики повалили в коридор а Гарри прошел в конец класса к Рону и Гермионе. «Ну что?» — тихо спросил Гарри. «Подожди, пока все уйдут». Гермиона явно волновалась. «Теперь идем». Она подошла к Локонсу, нервно сжимая в руке листок бумаги. Рон и Гарри поспешили за ней. «Профессор Локонс, я бы э, хотела взять в библиотеке вот эту книгу. хотела ее почитать». Запинаясь начала Гермиона, и протянула ему дрожащей рукой бумагу с названием. «Но, видите ли, она в особой секции, и поэтому э, нужно разрешение учителя. Я хотела разобраться в медленно действующих ядах, о которых вы пишете в «Увеселении с упырями». «А, увеселение с упырями!» Локонс взял бумагу и широко улыбнулся. «Пожалуй, это моя любимая книга. Вам она нравится?» «Очень нравится!» Живо отозвалась Гермиона. «Как ловко вы тогда отцедили яд с помощью чайного ситечка!» «Что ж, помочь лучшей ученице — мой долг!» Улыбнулся Локонс и достал огромное павлинье перо. Рона передернула, но Локонс понял это по-своему. «Красивая правда?» — спросил он. «Я держу его для автографов!» Он вывел замысловатый росчерк и вернул бумагу Гермионе. Та торопливо свернула ее и спрятала в портфель. «Завтра первый матч в сезоне?» — обратился Локонс к Гарри. «Гриффиндор против Слизерина? Говорят, ты подаешь большие надежды. А я ведь тоже играл когда-то ловцом. Меня даже приглашали в сборную страны, но я отказался и посвятил жизнь спасению мира от темных сил. Однако я и теперь неплохо играю, и, если хочешь, научу тебя паре хитростей». Всегда рад передать опыт начинающим. Гарри что-то хмыкнул в знак благодарности и поспешил за друзьями. В коридоре немного помедлили. Надо же, удивленно заметил Гарри, разглядывая роспись Локонса. Даже не поглядел, что за книга. В библиотеку помчались, как на пожар. Безмозглый идиот, бросил на ходу Рон. Впрочем, какая разница? Мы ведь получили у него, что хотели. Никакой не безмозглый идиот, вступилась Гермиона. «Ну, конечно, ты ведь его лучше ученица!» В библиотеке позволялось говорить только шепотом, и друзья притихли. Мадам Пинс, нервная, сухопарая женщина, похожая на голодного стервятника, потянулась к бумаге с подписью Локонса, но Гермиона не выпускала ее из рук. «Сильно действующие зелья?» подозрительно повторила мадам Пинс и снова попыталась взять у Гермионы бумагу. «А можно оставить себе разрешение?» — робко спросила Гермиона. «Да ладно тебе!» — Рон вырвал у нее лист и протянул мадам Пинс. «Достанешь другой автограф. Локонс распишется на чем угодно, только заикнись!» Мадам Пинс посмотрела бумагу на свет, будто сомневалась в ее подлинности, ушла с ней, и минут через пять вернулась, держа в руках большой ветхий том. Гермиона осторожно спрятала книгу в портфель, и трое друзей медленно вышли из библиотеки с самым невинным видом.